Воспоминания в царском селе. Навис покров угрюмой нощи на своде дремлющих небес. В безмолвной тишине почили долы рощи. Все дом тумани дальний лес, чуть слышится ручей бегущий в сень дубравы, чуть дышит ветерок уснувший на листах. И тихая луна, как лебедь величевый, плывёт в серебристых облаках. С холмов кримнистых водопады стекают бисерной рекой, там в тихом озере плескаются наяды его ленивой волной, а там в безмолвии огромные чертоги на своды опершись несутся к облакам. Не здисли мирны дни вели земные боги, несель мне Нервы роской храм, несель Элизиум полночный, прекрасный царскосельский сад, где льва сразив, почило орёл России мощный на лоне мира и отрад. Промчались навсегда те времена золотые. Когда под скипетром великие жены венчалась славой счастливая Россия, цветя под кровом тишины, здесь каждый шаг в душе рождает воспоминание прежних лет. Возрев вокруг себя со вздохом росвещает исчезло всё, великой нет. И в дому углублён над злачными брегами, сидит в безмолвии, склоняя ветром слух. Протекшие лета мелькают предачами, и в тихом восхищенье дух. Он в виде окружён волнами, над твёрдой мшистой скалой вознёсся памятник. Ширяяся крылами, над ним сидит орёл молодой. И цепяти питяжки и стрелы грамовые вокруг грозного столпа трикратно обвелись, кругом подножие, шумя валы седые в блестящей пене улеглись. В тени густой, угрюмых сосен воздвигся памятник простой. Усколен для тебя когульский брег поносен и славен родине дорогой. Бессмертный вы вовек, о росский из палины, в боях воспитанный средьбранных непогод. А вас, подвижники, друзья Екатерины, пройдёт молва из рода в род. О громкий век военных споров, свидетель славы россиян, ты видел как Орлофов, Румянцев и Суворов, Потомки грозные славян, Перуном взявшевым победу похищали, их смелым подвигом страшась удивился мир. Державин и Петров героям песнь бряцали струнами громозвучных лир. И ты промчался незабвенный. И вскоре новый век узрел и брани новые, и ужасы военны. Страдать есть смертного удел. Блеснул кровавый меч в неукротимой длани, коварством, дерзостью венчанного царя. Востал вселенный бич, и вскоре новой брани зарделась грозная заря. И быстрым понеслись потоком враги на русские поля. Пред ними мрачно степь лежит во сне глубоком, Дымит се кровью земля, и сёлы мирные, и грады в мгле пылают, и небо зарявым оделось вокруг. Лиса дремучие бегущих укрывают, и праздный в поле ржавит плуг. Идут, их силе нет препоны, всё рушат, всё свергают в прах. И тени бледные погибших чад белоны, воздушных, соединясь в полках, в могилу мрачную нисходят непрестанно, иль бродит по лесам в безмолвии ночи. Но клики раздались. Идут в дали туманный, звучат кольчуги и мечи. Страшись орать и на племенных В России двинулись сыны, восстал и старый лад, летят над дерзновенных сердца их мщением за жены, вострепещи тиран, уж близок час падения, ты в каждом ратнике узришь богатыря, их цель иль победить, иль пасть в пелу сражения, за Русь, за святость алтаря. Реки выкони бранью пишут Усеен ратниками дол застроим строй течёт, всеместью славой дышут, восторг в во огрутьих перешёл, летят на грозный пир мечам добычи ищут, и сеп пылает брань, на холмах гром гремит. Взгощённом воздухе с мечами стрелы свищут и брызжит кровь на щит. Сразились Русский победитель и вспять бежит надменный гал, но сильного в боях небесный вседержитель лучом последним увенчал. Не здесь его сразил воитель посиделой обородинские кровавые поля, ни не вы не истовству и гордости пределы. Вы на башнях гал Кремля Края Москвы, края родные, где назорец цветущих лет, часы безбеспечности я тратил золотые, не зная горести и бед, и вы их видели, врагов моей отчизны. И вас богрила кровь и пламень пожирал, и в жертву не принёс я мщенья вам и жизни, в отче лишь гневом дух пылал. Где ты, краса Москвы стоглавой, родимой прелесть страны, где прежде взору град являлся величавый, развалины теперь одни. Москва, сколь русскому твой зрак унылый страшен, исчезли здания вельможей и царей, всё пламя нестребил. Венцы затмились башням, чертоги пали богачей. И там, где роскошь обитала в синистых рощах и садах, где мирт благоухал и липа трепетала, там ныне угли, пепел, прах. В часы безмолвные прекрасной летней ночи веселье шумное туда не полетит, не блещет уж в огнях брега и светлы рощи. Всё мёртво. Всё молчит. утехше мать городов России возри на гибель пришли ца а тяготело дней на их надменны выи десницем стящае творца взгляни они бегут а зреться не держают их кровь не пристаёт в снегах реками течь бегут и в тьме ночной их глад и смерть встречают А стыла гонит русский меч. О вы, которых трепетали Европы сильные племена, о галы хищные, и вы в могилы пали. О страх угрозны времена, где ты, любимый сын и счастья и белоны, презревший правды глас и веру и закон, в гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны, И сейчас, как утром страшный сон, в Париже рос, где факел мщения поникне Галия головой. Но что я вижу? Росс с улыбкой примирения грядёт соливою золотой. Ещё военный гром грохочет в отдалении. Москва в унынии, как степь в полночной мгле. А он несёт в рагу не гибель, но спасение и благотворный мир земле. Оскальт России вдохновенный, воспевший ратный грозный строй, в кругу товарищей с душой воспламененной, греми на арфе золотой, да снова стройный глаз Героям в честь прольётся и струны гордые посыплют огнь в сердца и ратник молодой вскипит и содрогнётся при звуках бранного певца